Глава 27 Максимальные журавли Я шлюпала низкими лугами с торчащими из них оголенными лодыжками порастаявшим лужам нижнего. По утрам больше не нарастала ледяная корочка. Теперь не похрустеть, как, наверное, я любила делать с сестрами в детстве. Корочки не было, не было сестер, давно минуло детство. Осталась только корка льда в душе и на сердце. До вечерней школы дошла пешком, как это не смешно, в разгар дня. Мы приезжали на учебу к семи вечера, а так называемая выпускной администрация устроила в одиннадцать утра. На праздник я решила не ходить. Заберу свидетельство об окончании школы и прогуляюсь по Покровке. Спущусь вниз к Чкаловской лестнице и набережной. Затеряюсь среди туристов, зайду в народные промыслы поглазеть на деревянных лошадок, которые мне покупала бабушка, на паутиновое кружево и тончайшую шерстяную вязку платков, на ажурное серебро и бусы из янтаря. Ой, нет, на янтарь смотреть, пожалуй, не буду. Мысли о янтаре отправляли опять в Калининград, туда, где остался отпущенный на свободу журавль. Я остановилась возле здания школы, со второго этажа в распахнутой форточке слышалась музыка, а я все стояла и смотрела вверх на распахнутые по-весеннему окна и не решалась присоединиться к ним. Придется о чем то говорить, изображать веселье!» За спиной прошелестели колеса, крадущейся машины и раздался голос. «Бросила пить детское шампанское!» Удивившись, что больше не чувствую ананасового дыма, я ответила, выглядывая из горловины свитера. «А ты бросил курить?» «Точно», — удивился Максим. Перешел на жвачку. «Клубничную», — ощущала я новый аромат вместо привычного ананасового. «Я собирался избегать тебя всю оставшуюся жизнь, кузина, но у меня тут появился повод повидаться, да и спустя полгода малость отпустила». Мы одновременно улыбнулись. Меня тоже малость отпустила, когда я вспоминала Костю. Максим произнес, рассматривая меня, почти вспоминая. «Угораздило же тебя стать единственной девушкой, на которой я собирался жениться, но никогда не смогу. Какой жвачкой горе заживать, не знаешь? Попробуешь в следующей жизни, когда родишься журавлем. Или ты родишься вороном?» — подыграл он моему воображению. «Вообще-то я к тебе с новостями». Самое странное, я до сих пор не испытывала вины за наш поцелуй. Не испытывала я и все. Все равно, что меня бы в детстве ругали за шесть, съеденных подряд эскимо. Я бы знала, что съела дофига пять или восемь, но точно не шесть. Но за что меня ругают? За факт, что слопало все эскимо, или за то, что именно шесть. А вот и сейчас я краснела и чувствовала неловкость, потому что должна была, а не потому, что ощущала ее на самом деле. Я вынырнула из своих грёз про эскимо точно под конец фразы, услышав самое главное. Суд вынес нам оправдательный приговор, полностью реабилитированы. А вторая новость вот тут. Результаты конкурса сверх. В этом большом белом красивом конверте с голограммой и печатью. Держи. Ты бы не приехал такой довольный, не поджидал меня на выпускном утреннике, если бы внутри были плохие новости. Неужели я выиграла? Десять миллионов и обучение в любом вузе страны. Сколько бы моих проблем это решило? — Я заняла первое место, — боязливо предположила я, сама не веря в то, что говорю. — Не томи, пожалуйста, скажи, что там. — Третье, — ответил он. — Вообще-то ты заняла третье место. — Третье? Ты приехал сказать, что я... — Ага, ясно, понятно. Я вот возьму и приеду на твою свадьбу в отместку, которая никогда не состоится. Выбирай правильных невест, Максим, а не подставных. Соглашаясь, он кивнул, саркастично прищурившись. А говорили ты умная: Скажи спасибо, что не такая умная, как некоторые твои сестры. Вторую родственницу, с такими заскоками я не вынесу. Короче, Кирыч, ты заняла третье место, а вышла статья, где оргкомитет комитет преклоняется перед Аллой, приносится болезнования и почти извиняется, что за обнародованный шантаж ее дисквалифицировали и в знак скорби от окрана ушедшей гениальной ученой оставили первое место за ней, без приза. Его присудили второму месту Роксане Руговой. «Роксане? За танец в розовой юбке под с цветов? Ясно, ладно, понятно. Надеюсь, ты женишься дважды». Максим хмыкнул под нос. «Тебе присудили третье еще, еще. Роксана отказалась от второго, не желая проигрывать Али и быть признанной чуть-чуть лучше тебя. Она хотела быть самой лучшей». Ее мать позвонила мне, просила приехать, успокоить. И сколько раз за ночь ты ее успокоил? Не отнимай мой хлеб, Кирыч. Пошло шутить, не твое. Успокоил. Короче, если ты не бортанешь меня с этим конвертом, пристрой. А так можно? Если откажешься, я сообщу в оргкомитет, и они отправят почтового голубя к четвертому претенденту. Нет, не откажусь, ответила я, наконец, забирая протянутый мне конверт. Мне очень нужно поступить в институт. Ты бы смогла и без приза. Перестань сомневаться, ты не хуже всех остальных. И пусть мама такая, пусть была трагедия в прошлом, ну и чуток в настоящем. Пусть бабушка — подпольный снайпер. Слегка толкнул он меня плечом. Ты сама решаешь, кем тебе быть или где, или с кем? «Ага, решаю», — повторила я. «Ты с ним хотела? С серым?» «Я видела его в ноябре», — принялась я рассказывать. Вот тебе, пудра, Костя, ты все вспомнишь. Люби меня, хоти меня. Рифму придумал из трёх букв в продолжение. Пошлую. Знаю. На меня бы эта фразочка подействовала, особенно придуманная рифма. «Макс!» Я всегда говорил, что Костя тупит. Теперь ты убедилась. Он выбрал ее, Машу Зябликову. я тоже, но... Придумывала я, как описать словами. Он выбрал спокойную, понятную обыденную жизнь, в которой не взрываются гранаты, никто не носит кольца с маяками слежения, не играет роль с микрофоном в ухе. Как думаешь, Алла знала, что они будут вместе? Она выбрала Машу не просто так? Алла ничего не делала просто так. Меня она не заменила актером. Значит, все это было планом. Хотела заставить меня страдать и преуспела. «Поверь, мне не лучше». Мы оба не можем быть с теми, кого любим. Финал в стиле любовного романа, авторство Аллы, бесчувственные садистки. Мы шли по улице просто прямо, просто вперед. Я часто так делала. Если не знала, куда мне идти по жизни, спасали дороги. Просто иди, двигайся и не останавливайся. Рано или поздно упрёшься в нужную дверь, ну или отлетишь в преисподнюю уличного стока, провалившись в люк. Я не поблагодарила. «Ты не должна». Ну я хочу... Ты помог на заправке? И с тренером. Я знаю, это ты оплатил занятия у Ангелины. И спасибо за этот приз. Чувствуешь? Я взяла его руку и провела пальцами вверх-вниз по бороздкам лакированного конверта. Если закрыть глаза, можно прочитать ее имя. Имя написали на наклейке конверта в строке «Кому». Этой наклейки больше нет, а обороздки с именем остались. Почувствуй. Ты про что? Роксана Рогова. Это ее конверт с официальным гербом и печатью. Ты забрал его, когда приехал утешить, но скорее уж поздравить. А скопировать бланк поздравления не так уж и сложно. И десять миллионов тоже для тебя несложно. Спасибо, что придумал это ради меня». Он не стал отпираться. «Ты бы отказалась от денег, прости. Детская афера. Тебе бы в полиции работать. Круто, ты поняла. Это по каким-то там борозкам. «Пока не работать, но стажироваться как раз собираюсь». «В смысле?» Следователь по делу Аллы, Воеводин, предложил место в его отделе. «В Москве? Ты согласилась?» «Пока думаю. Костя отдал мне старую видеокамеру, он нашел ее во враге. Техник Воеводина сказал, пленка почти уничтожена, но они попробуют восстановить. Если я буду рядом, все узнаю первой». «Ты не остановишься?» «Никогда. Подожди, давай постоим минутку» остановил меня Макс. «Я спрошу, а ты ответь правду. Поклянись, что не соврёшь». «Обещаю, да». «Идёт», — резко выдохнул он, словно собираясь выпить залпом стопку водки. «Если бы я не был твоим кузеном, у меня был бы шанс, что ты выберешь меня, а не Костю. Представь, что мы не родня, я здесь, я ничего не забыл, помню тебя всю». Коснулся он моих рук. «Люблю тебя всю». «Максим!» Да, люблю без шуток, без приколов, без пошлости, вранья, притворства, игры, сценариев, уравнений. Если бы обещал быть самым верным, самым надежным, честным и нежным, быть только с тобой навсегда. Не огорчать, поддерживать, гордиться, восхищаться и превозносить до небес. Сузились его губы. И каждый прожитый день оберегать, ценить, благодарить судьбу за то, что ты рядом. Скажи, ты бы позволила пригласить тебя на свидание? «На самом деле...» Один ответ у меня оказался припасен. «Это был бы ад. Выбирать между тобой и Костей. Настоящий коробок карманного ада. а Я даже рада, что мне не нужно больше делать этого. Два таких необыкновенных парня и рядом, и нет». «И со мной, и нет, и да», — позволила я безнадежно больному верить в чудо. «Я бы разрешила позвать меня на свидание». «Спасибо». Ответил он, огибая мое лицо по дуге и целуя в щеку. Чуть ниже туда, где зарождалась улыбка. Чуть дольше и нежнее, чем можно было, чуть горячее, чем мне следовало бы ощущать. Отпустив мои руки, он окинул меня фотографирующим взглядом, потухшим без искр и без задора. Так 196 дней назад я смотрела на костю, желая им с Машей счастья. Будь счастлива, Кирич. Теперь он делал то же, что недавно сделала я. Желал счастья той, кого любил. Дома я разложила на рабочем столе банковскую карточку на мое имя и сертификат на государственном бланке с голограммой на имя предъявителя с пропуском в любой университет страны. Скорее всего, чтобы получить такой второй, Макс заплатил сумму в пять раз больше, чем та, что была зачислена на карту. «Но почему?» — отбросила я сертификат и карточку — Геката недовольно заурчала, спрыгивая с моих коленей. Я смотрела на стену, куда полгода назад приколола фотографии и улики из забытого прошлого. Уставившись на снимки, я бегала взглядом по глазам тех, кто был на нем. голубые глаза Аллы, серые мои, чуть раскосые глаза Максима с восточной ноткой. Я не могу так чувствовать то, что нельзя. Не может мой пазл так мне врать. Это пазл, а не Алла. Снова посмотрела я на детское фото. Через минуту из шкафа был вытряхнут рюкзак, а из него я вытрясла комок серого платья и военные ботинки, в которых была в тот день. Геката юркнула к одежде, принюхиваясь к знакомым запахам. «Вот, Геката, это оно!» Коричневые пятна крови на слипшейся ткани платья, что сохранились после того, как дерево проткнуло плечо Максима. Когда я схватилась за телефон в поисках лаборатории, где можно провести тест на родство, Трубка завибрировала в руке входящим вызовом. На экране отобразилось имя. Воеводин. «Алло?» — включила я громкую связь, не сводя взгляда с коричневых пятен подула. «Здравствуйте, Семен Михайлович». «Доброго дня, Кира. Говорить можете?» «Да, конечно. У вас хорошие новости или плохие?» «Пленку с камеры удалось спасти?» «Над этим работают, но уже известно, что запись сильно повреждена. Если повезет, в лучшем случае восстановят 22% или меньше. Это запись единственная улика в доказательстве принудительности. Не стал он говорить слово убийство, за что я была благодарна. Преступление. 22. Вскинула я взгляд к потолку. Кто бы сомневался, знаете, я тоже собиралась вам звонить. Я подумала, и я согласна на стажировку. На самом деле очень этого хочу. Рад слышать, очень рад. «Нам пригодится ваш нестандартный аналитический ход мыслей». «Это ведь не по блату? За меня никто не просил?» Скользнул мой взгляд по белому конверту. «Меня постоянно о чем то просят. В чем могу, помогаю, но за вас не просили. Нет. И, как будущие коллеги, скажу, врать не намерен. В нашем деле важны честность и доверие между напарниками». «А можно мне тоже вас попросить?» «Слушаю». Сделать тест на определение родства, а решив, что без вранья, так без вранья. Между мной и Максимом Воронцовым моя бабушка сказала, что мы кузены, но я не знаю. Сомневаетесь? В моих пазлах мы сходимся целой картинкой. И его глаза, они восточного типа. Это очень сильный ген. Почему у Аллы не такие? И у его отца глаза без восточной нотки. Понял вас. Образец крови есть? На платье. Присылайте. «Привезу. Закажите, пожалуйста, гостевой пропуск на Журавлёву». «Закажу постоянный. До встречи в понедельник, Кира. Надеюсь, вы найдете себя на нашем поприще». «У меня свои причины». «Как у нас всех, а у вас целых две. До встречи». «Две. Две причины. Две погибшие сестры, обстоятельства смерти которых будут мучить меня ноющим присутствием в глубинах генов до конца жизни». Хорошо хоть себя не потеряла, может быть, удвоив силы. И сделали меня сильнее бабушка и мама с папой, Максим Воронцов и Костя Серый, Маша Зябликова и... Кон гениальная Алла, но больше всех сделала я сама. И обретенную силу никто теперь не отнимет. На половину денег, которые как бы стали моим призом, я купила в нижнем квартиру и сдала в аренду, чтобы все выплаты поступали папе. Я надеялась, что в оранжерее Алые ученые найдут много полезного. Ее исследования одно из которых однажды поможет вылечиться маме. Пыльцу с противоядием для кости разделила на две части. Первую всыпала внутрь круглого шара кулона, повесив на нитку из крапивы. Вторую половину спрятала в надежном месте. Кулон всегда будет на мне. Я сохраню его, но больше никогда не предложу кости вернуться. Не предложу ему вспомнить меня. В моей коллекции кулонов появился и третий, тот, что подарила Яна перед первым школьным днем. Она сказала, что это безделушка на память о ней. Овальный медальон распахивался двумя створками. Со второй попытки я вырезала фотографии двух. Не много ли двоек? Ставших для меня такими особенными людей портреты Максима и Кости. Пусть они будут уравнением, что не решить математикой, ведь чувства невозможно просчитать. Алла этого не знала, любовь стала единственной наукой, не поддавшейся ей. Через пару недель я уже сидела на кухне съемной квартиры в Москве, разламывая печеньку с предсказанием и смотрела телевизор. Квартира была небольшой, однокомнатная, зато с балконом, и третий этаж меня устраивал. Единственное, о чем я попросила хозяйку пару дней назад — разрешить убрать все зеркала и выкрутить лампочки, оставив для освещения несколько настольных бра и много подсвечников. Квартира находилась в предремонтном состоянии, и хозяйка за небольшой взнос на будущий ремонт позволила даже отколупать в ванной плитки выложенные зеркальным квадратом. Геката сидела на дальнем конце кухонного стола и уплетала вареную курицу. В экране, включенного фоном телевизора, диктор бухтел что-то о приближении весны, о перелетных птицах, а потом я услышала голос. Его голос. На кости была смешная панамка с перьями. В руках он держал небольшую птичку, показывая, как их окольцовывают на станции Фрингила в Калининграде. а «Вы видите уникальные кадры», — перевел оператор камеру на высоких статных птиц с серым оперением. «Два журавля с отличительными метками совсем не боятся человека и подходят близко к орнитологу Кириллу Борисовичу. Это правда, что ваша фамилия Журавлев?» — спросил корреспондент. Костя быстро посмотрел в центр камеры и, коснувшись носа, ответил. «Правда. А эти птицы? Чем они уникальны? У самца гитерохромия, цвет глаз ярко-голубой, а у самки шесть пальцев на лапке. У них есть имена, как их зовут?» Я прочитала предсказание с разломанной китайской печеньки. «Каждый заслуживает второго шанса, но не за одни и те же ошибки». На столе вибрировал мобильник, я увидела сообщение — пересланное воеводенным от лаборатории и его приписку родство с Максимом воронцовым не подтвердилось результат отрицательный. На экране телевизора орнитолог ответил корреспонденту столько мне заметным вздохом самого прекрасного и печального из чувств. Грусти, а безвозвратно прошедшем. Журавлей зовут Кира и Костя.